После осенне-зимнего апреля с мокрым снегом и частыми дождями начался жаркий май. Ясенев любил эту жару, которая еще не так давит на сердце, как настоящая летняя жара по 30 градусов, но уже приятно утомляет и вызывает ощущение легкой физиологической усталости. При такой жаре не нужно ходить в сауну, чтобы поддерживать тонус не совсем здорового сердца, и уже можно плескаться в бассейне прямо в собственном дворе, Барин делал это не столько для удовольствия, сколько по рекомендации лечащего врача, который уверял, что легкое плавание во дворе под открытым небом в жару делает двойную пользу, тренирует сердце, легкие и заставляет организм включить все резервы для восполнения здоровья, немного ослабленного за дождливым и период, который начинается с октября и длится по самый апрель. В предвкушении водных процедур ясенец сладко потянулся, ослабил пояс банного халата, вышел во двор. Медленно в развалочку подошел к бассейну, в котором уже была подготовлена вода. Домработница заблаговременно нагрела воду до нужной температуры и влила целебной жидкости, которую также советовал хозяину лечащий врач. О том, что лечащий врач – дилетант, и все его советы липовые, как и его диплом – ни сам хозяин, ни его домработницы не знали. С очень хорошо отрепетированным пиететом похвалив женщину за заботы, которые не очень щедро подчивал материально, Ясенев подождал, пока та с учтивой улыбкой откланяется и удалится. Когда женщина почти дошла до дома, хозяин, уже было собравшись сбросить халат и прыгнуть в воду, недовольно сощурился. Это недовольное волнение было вызвано тем, что к его участку подъезжал автомобиль стражей порядка. Сквозь редкий высокий забор из тонких каменных столбиков с раздвоенными кольями сверху старик с меланхоличным укором, суетливо теребя поясок халата, наблюдал, как воронок медленно подъехал к воротам. Из него вышли двое в серой форме. Сделав обеспокоенный домработнице знак, Ясенев сам пошел открывать ворота. Женщина несколько минут ждала, пока хозяин вернется. Потом вошла в дом, в волнении потопталась из угла в угол, собралась снова выйти на крыльцо, но тут вошел Ясенев. Нервно сжимая кулаки и двигая бровями, он тяжело переводил дыхание. Было видно, что старик хочет отдохнуть, собраться с мыслями, но что-то очень мешает ему, заставляет суетиться. Удалившись в комнату, Хозяин через несколько минут выскочил обратно, все так же тяжело дыша и подергивая бровями, но уже одетый в спортивный костюм. Ни слова не говоря о семенящей возле него женщине, сельский олигарх рванулся к выходу. Возле самой звери сказал, «Дошоль, если до вечера позднего меня не будет, езжай до дома, добро? А как же?» «Да, может быть», – перебил хозяин домработницу, наверняка зная, что следующим словом будут деньги. Может быть, задержатся постаты. Хватили с негросика, когда уже полгода прошло. И меня виноватят. Поняла, с притворным сожалением вымолвила Дашуля. Добро, ну я думаю, все обойдется. Трымайтесь. Всего доброго вам. Спасибо тебе на добром слове, Дашка. Бывай.